Страдал. Терпел, молчал и тогда, когда догадался, понял, что неотвратимое произошло, но не верил себе. Искал неоспоримые доказательства, утешал себя, что это глупая ревность. Женечка каждый вечер была дома, с ним, нигде не задерживалась, но Дима чувствовал, что близость у них с Сергеем состоялась и продолжается. Встречаться они могли только днем, когда Анохин был на работе, скорее всего, в первой половине дня, потому что после обеда она бывала в школе на работе. Но где? Неужели она пускает любовника в их супружескую постель? Он стал ежедневно часов в одиннадцать звонить жене, не было ее дома во вторник и пятницу. Сергей тоже появлялся в эти дни в своем кабинете только во второй половине дня. И как раз в эти вечера Женечка старалась быть особенно ласковой, хотя глаза ее, как зорко отмечал он, были усталые, отчужденные, пустые, а страсть наигранность. Сложным путем узнал, что во вторник и в пятницу Сергей был в пансионате. Значит, там они встречаются. Видно, вся контора комбината знает об этом. Каким же мерзавцем теперь все его считают? Думают, что квартиру ему выбил любовник жены и берет с собой в горком только поэтому? Похолодел Анохин от таких мыслей. И тут же начал разубеждать себя, что напрасно он так думает о Женечке. Просто характер у нее жизнерадостный, озорной, игривый. Любит она пошутить, повеселиться. А он понавыдумывал. Вдруг вспомнилось, что после того, как у него вышла первая книга, Сергей стал частенько, особенно на людях, потрунивать над ним. называть с иронией наш писатель, пытаться помыкать им, показывать всем, что Анохин у него на побегушках. Это сильно задевало Диму, раздражало, ведь именно в те дни ему казалось, что он стоит на пороге большой жизни, институтский диплом в кармане, первая книга издана, хорошо встречена местными критиками, По радио читали отрывки из нее. Дал он свое первое интервью Комсомольской газете. И казалось ему, что он взял Бога за бороду. Поэтому не хотелось с ссорой с Сергеем нарушить бурный подъем наверх, туда, где его ждет настоящая жизнь, где ждет подлинное счастье. В пятницу позвонил домой в половине Десятого, заранее зная, что трубку у Женечка не возьмет, нет ее дома, но не клал трубку, дрожа считал гудки, уговаривал, умолял ее подойти к телефону. Тянул для верности, лихорадочно, думая, что может быть она только что встала с постели, умывается, не слышит звонка из-за шума воды. На тринадцатом гудке повесил трубку. и набрал номер телефона Сергея. «Он на объекте», — ответили ему. «Объект — моя жена», — промелькнуло в голове со злой иронией. анохин взял такси и помчался в пансионат. Они могли встречаться только в домике директора комбината. Ключ у Сергея был... Бревенчатый домик этот стоял в стороне от главного двухэтажного корпуса в глубине территории среди высоких прямых стволов сосен и кустов сирени. Неужели они ходят туда на глазах у всего обслуживающего персонала? Все знают! У всех он на языке! Для всех он посмешище! Банька как раз за этим домиком, у самого забора. Дима вспомнил, что в заборе есть дыра. Летом через нее частенько лазили, когда шли напрямик к реке. Возле угла забора остановил такси, расплатился трясущимися руками, попросил подождать и побежал вглубь леса вдоль глухого дощатого забора. Листья под его ногами взрывались, разлетались в стороны. Была осень, октябрь.